Глава 18. Ситуация проясняется или мы и осмотрели полы на предмет наличия скрытых проходов, спусков и схронов, не забыв ознакомиться и с верхними этажами полуразрушенного строения. Действовали с особым чанием принимая во внимание наличие древков факелов, как используемых, так и нет. Некие силы позаботились о освещении, дело в запас этих немудренных осветительных приборов. Есть! Борислав подал голос, переполненный чувством удовлетворения или даже победы. Дошел, Барри! С этим дополнительным отгласом он, не мудрствуя, топнул ногой. Бум! Раздался недвусмысленный звук пустоты, скрытой за деревянной крышкой или настилом. Барри сгреб свежее сено в сторонку, и точно нашему вниманию открылся вид именно на крышку в полу, окованную железными полосами, что придает изделию хороший запас прочности. Тут и петли присутствуют, вместе с серьезным замком. Судя по габаритам изделия, его назначение запирать строение не меньше амбара. Зажженные факела в руках участников группы поспособствовали тщательному ознакомлению с оборудованным входом в полу. «Никаких сложностей, господа! Чая в раз отомкнул!» — воодушевленно заявил Остапий и шандрахнул по петлям рукоятью своего рульного пистоля. «Бамс! Упс! Вона незадача-то какая!» «Гулкое эхо!» пронеслось по старым развалинам, отражаясь от стен и иного рода препятствий. Ну а жертва в виде увесистого замка так и осталась церехонькой и не поддавшейся физической провокации Сивова. «Тссс!» Адмираль Шаврангель моментально отреагировала строгим шипением и показала кулак смелым обридчикам. «С ума посходили!» «Виноватые!» Потупился здоровяк, а Сивый попятился от неприступной крышки задом, пока не прижался к стене. — Конечно, еще как виноваты, — продолжила наезд Леонора, не меняя строго амплуа. — Это же еще додуматься надо, бить в темном лесу по железкам. Вокруг звук разносится же на многие версты. Она приблизилась к крышке полу. — Магия, на что в наших руках? — Незамысловатая рунная весь служащая всем посвященным, безотказная тумычка любого запора, без труда справилась с железным препятствием. Душка выскочила из пружин петель, и крышка пошла вверх, открывая нам темный зевс хрона или прохода куда-то еще. «Лестница!» — констатировала Элеонора, и первая начала спуск. «Смотри, баба!» — ее немедленно остепенила пожарская. «Нормальные люди не будут использовать это забытое место, так что готовься к любому сюрпризу!» Но замечание подруги, неустрашимая адмиральша, лишь отмахнулась, а мы последовали за ней. Мы спустились в небольшое подвальное помещение, в стенах которого наблюдаются несколько добротных дверей, аналогично закрытых. Тут уж сами светлые и темные силы повелели нам взять их под прицел, прежде чем осуществить их поочередно вскрытие. Естественно, Элеоноре отведена на роль удачливого взломщика, коли она так хорошо эту роль выполняет. По идее, любой из присутствующих с этой задачкой запросто справится, но ей это дело уж больно понравилось. Неожиданно наша мелкая адмиральша замешкалась и нахмурилась, пристально рассматривая кованным металлом деревянное полотно, Словно хочет заглянуть вглубь, прям за него. — Мне показался ли... — Тссс! Княгиня Врангель прислоняла ухо к двери и прикрыла глаза для пущего сосредоточения. — Феликс, я, конечно, могу ошибиться, но там определенно кто-то есть, — прошептала она и пропустила меня, дабы я сам удостоверился в ее в подозрениях или в сделанном выводе. — Вот, сам послушай на девушка отошла, а я последовал ее примеру и в точности повторил действия Элеоноры с ухом и дверью. Кстати, компанию мне составили Борислав с ксеньей Интрига же наметилась, как ни крути. «Точняхонько — Точняхонько подмечена, запросил Бармалей, чья голова находится аккуратно над нашими, из-за его небалого роста. — Шеверяет-то кто-то, — резюмировал он и отошел скинув оружие на изготовку. — Барри, Феликс, а может, я пальну ась? — Ага, и весь мир в труху. Нет, Борислав, не нужно палить никуда. Что потом запротестовал я? Твоего на настроя вполне достаточно. Ксения, в сторонку отойди, а ты, Элеонор, отмыкай замочек. Остальным приготовиться, хотя... Я кинул взглядом напряженных друзей. Чего это я? Да все и так уж готовы. Никого уговаривать не пришлось. Девушки, да и вся наша воинственная группа, отошли на безопасное расстояние, и осторожный адмиральша исполнил указание, знакомым образом поколдовав над замком. Щелкс! Душка вышла, и препятствие для выполнения входа со смотром перестало существовать. Образ выражаясь. вверх! В темное помещение ворвался с тапи, Прошмыгнув между всех, словно ножик, сквозь масло. отти Протянул он из глубины скрытого каземата. Почему я применил название каземата, А не выразился еще как-нибудь? Да таким макаром тюремные апартаменты Привычнее называть, ведь именно эту функцию помещений выполняют как фактически оказалось. Я, вместе с близостоящими, еще больше осветил помещение, поддержав начинание стапия. На нас устремились испуганные взгляды небольшой группы пленников, где-то с полдюжины. Они пытаются что-то орать, но господам этого сделать не получается. Просто-напросто рот открывает беззвучно, словно рыбы на берегу. Все понятно с ними. Хладнокровно проинформировала нас Эленора. Рун на заклятие на лицо. Оно ей прекрасно. Сухо среагировала пожарская. представляю, весь тот ор и гвалт с причитаниями. Будь у них мало возможностей словами изъясняться». Привела она бесспорную аргументацию. «Зато можно спокойно расспрашивать их, снимая чары поочередно. Они же не будут орать, да?» Она очень свирепо глянула на группу узиков, не оставляя им ни единого варианта поведения, кроме озвученного. — Лады, — я подключился. — Борислав, выволакивай из темницы самого разговорчивого, на твой неискушенный взгляд. — Пообщаемся, или послушаем исповедь, — добавил я и вышел в общий зал подвального помещения. — Сию моментальность, баре, воодушевился здоровяк и зловеще оскалился. — Я приму посильное участие, если позволите. Рафаэль обозначился под джентльменски но только не для нас, прекрасно понимающих все его настроения. Некая завуалированность терпезность темного — это усугубляющие факторы для будущих жертв его воздействия. Посему я нисколько не умоляю завидную часть и если Варлоду Что-нибудь тебе понравится в их ответах. Тем временем Борислав уже выволок первого допрашиваемого на середину. Подумав немного, он перетащил пленника к торцевой стене подвального помещения, где нет казематой двери, и усадил на колени. Холоп, приготовление к разговору, наш бармалей закончил трещиной. Не сильный, но это не помешало охренеть пленнику взглянувшему на здоровяка с откровенной мольбой. «Говорить-то честно, уж не лукавя!» — задал контрольный вопрос Борислав. «Ты ж пока, если не можешь говорить-то, то ты кивни!» Бедолага часто закивал, продолжая пялиться на барри. «Господа, он и готовый к дознаниям!» — расшифровал действие пленника здоровяк. «Паскудник весь во внимании!» Барри. Ну что ты так, бедолаги ты? Вдруг он это всего лишь невидная жертва, в течение непреодолимых обстоятельств. Я хищно улыбнулся, загнав и без того удрученного господина в сильнейший испуг. Слушаем тебя, друже. С этой водной к допросу грозная адмиральша сняла заклятие Немоты, используя руну противодействия, с легкостью, прочитанную мной по старой привычке. Вызволенный человек сразу заговорил, стараясь произносить слова и предложения без запинок. Стресс же словил. — Не казните, я все поведаю без утайки! — прозвучало самозабельное заверение. — Дела так сложились, а я, с вашего милостивого позволения, с самого начала начну. Он перевел дух, вдохнул побольше воздуха, вероятно, формируя из вороха мыслей логическую последовательность произошедших событий. Никто из нашей группы не проронил ни слова, и реплики не подал, терпеливо ожидая начала душераздирающей истории, наводящей страх с ужасом. И это как минимум... — Нанял нас граф, скорее всего, вам известный, — продолжил человек уже более спокойно. — Нас — это группа из дюжины вольных магов, промышляющих подработкой по найму, в дела всякого рода. С каждым словом его речь начинает обретать чуть больше уверенности, что говорит о былых и определенно хороших бойцовых и психологических данных этого господина, попавшего в такую переделку. «Ну, а что? Не все могут позволить себе постоянный отряд магов-то содержать», оправдался он. «Вот мы и помогаем». Ежели кому страх как помощь понадобится, значит краткосрочно. Но с последним тонаймом случилась оказия, да, почитая сразу же и началась, прервался рассказчик, не скрывая печали. Подгонять я его не стал, рассчитывая услышать важную информацию о иной стороне жизни магов-вольников, способствующей лишь своему собственному обогащению, о нерадной службе во благо империи. Что-то этакое я подразумевал, но напрямую пока не сталкивался. Нанял нас граф Алдай, как он позже представился, да и начал свои правила устанавливать, уже полностью успокоившись, заговорил пленник. — Погоди-ка, дюжина в твоем сказе — это десяток магов или двенадцать? Я решился на уточнение численности отряда на будущее, в общепознавательных целях, так сказать. — Эм, десяток, — слегка удивился повествователь. — Благодарю. Продолжай. — Так и вот. А, а, с самого начала начались появляться правила и ограничения. Да непростые а с применением запретной магии, чтобы языки за зубами держать, — раздосадовался он. — Но мы-то, вольные маги, чай, умеем обходить. Вон и припоны сторонкой, чтобы на уловочке не попадаться, а иначе можно и живот потерять а на край не немым до самой смерти остаться. Пленник хитро улыбнулся, а мол, вы же поняли, о каких навыках я говорю. — Ловочки-то правильно! — Остапий кивнул воодушевившемуся пленному. — Иначе что бы ты нам поведать-то смог? — Вот-вот и я про то самое вам толкую! — многозначительно среагировал рассказчик и поправил свое положение у стены, поерзав немного для удобства. Борислав, добросовестно контролирующий допрашиваемого, не стал проявлять инициативу по его степенению в физическом смысле, а лишь нахмурился и прицикнул. — И начались наши дела делишки под патронажем того самого графа, — вновь заговорил бедолага, опасливо покосясь на нашего Бармалея. — Началось все за слежки, за антикварной лавкой. — Так, так, так. А вот с этого момента, любезный, я попрошу вещать со всеми подробностями. Я слегка воодушевился, почуяв выход на верный след в поисках князя Шереметьева. — Ага, — показал полное согласие пленник, — и следили мы поочередной денной ношно за той лавкой, особливо за самим тамошним хозяином, пока не вызнали все его пути и дорожки, коими он и господин пользовался, как в городе, так и в пригороде Ставрополя. Он довел до нас пока вполне предсказуемую информацию и снова перевел дух, видя положительные реакции на сказанное со стороны основной массы присутствующих, а особенно от меня. Наверняка увидел во мне старшего, что неудивительно, ведь никто этого и не скрывает. Далее... Пожарская демонстративно сложила руки у себя на груди, мол. — Говори, говори, насчет тебя еще ничего не решилось. — Потом, как все было вызвано, к нам присоединились два сильных магистра, но мы сразу их распознали, — заговорил он с короговоркой. — Прямо-таки магистры, — усомнился наш темный ворлот. — Ну, со смущением и зарождающейся неуверенностью протянул докладчик. Во всяком случае, саном-то он и господа будут повыше того, графа, конкретизировал он причину своего вывода о магистрах. Допустим, сдержанно среагировал Рафаэль. Ты рассказывай, все так, как оно есть, а выводами за тебя займутся другие. Внес он поправку в будущее продолжение исповеди. Хорошо, не стал противиться пленник. Так вот. «После присоединения, естественно, в качестве руководства, началась череда заданий по существеннее, чем та слежка», продолжил докладчик, но уже более старательно подбирая правильные слова и выражения, дабы исключить присутствие в повествовании своих личных выводов и догадок. «Самое со мной организация засады и поимка антиквара. Мы объяснили им...» «Селер-мак, за которым охота объявлена!» А он и лишь отмахнулись, и дословно, мол, не ваша забота, как его схватят. Ну, и схватили его, когда мы ночкой темную, заставили таки жертву пойти прямо в капкан, нами же уготованный, за городом. Он прервался, глядя на нас испытующие, и стараясь угадать настроение, но все сохранили полное самообладание. «Даже битвы между магами не случилось», — он искренне удивился. «А дальше, спустя трое суток, как минимум, начались новые поручения, да, другого рода характера, значит». «Продолжай, не томи», — подогнал я его, уже догадываясь о сути иных заданий в общих чертах. «Ага, по-иному служить мы, стало быть, начали». Он и продолжил не мешая. Стала наша вольная группа доставку делать известный мест неведомых. Да не оба как, а при помощи самой секретной магии, про которую, как я думаю, мы говорить не имели права. Это когда нас заклятие молчания сковать-то пытались. То про этот секретец, предсказуемо для меня, заговорил пленник. доставляли там мы редкостные артефакты, и все сплошь боевые, Старинные и другие додри, но ну, и ничего ничегошеньки не взяли. Пересчет сражающий следовал и при погрузке, и по факту доставьте через портал редкостный. Тут он явно замялся. Стационарный тот секретный портал, про который я только слыхал до сих пор, а не встречал. Хорошо, и что же там не срослось, я перебил его интересует очень вводное и более подробные события сегодняшней ночи», — решил я конкретизировать интерес, чтобы не прослушивать уже очевидные, касающиеся рутины переброски артефактов из-за «Так оно раз и и вдруг ни с того ни сего застопорило в промежуточном пространстве, что тех слепых хотят?» Он моментально понял, что именно от него требуется. Да и держала там, без еды и воды, порядка трех дней и ночей, продолжил оттечек, сильно нервничая, со и поглажей. Их, когда портал воров открыл выход, то мы устремились в него и очутились в привычном местечке, скрытом от глаз посторонних в усадьбе нашего нанимателя, чтобы ему пусто было. Обрадовали все несказанно, да и выдвинулись к настоящему месту приема. «Напомни-ка, а где оно расположено, реально это место?» Пожарская моментально включила Агенчу «А, так это у северной стены старой части Колизея, где заброшены подвалы, в коих ожидали кровавого исхода на рестарище спорщики, али преступники-маги?» магии, пояснил он, не пытаясь что-нибудь утаить. «Вот, отправились мы туда, вернее, Токма попытались». Выйдя конами за пределы усадьбы нашего нанимателя, как вдруг, новая напасть сошла с неба на наши непутевые головушки. Ох, мы повязанными в этих вестах очутились. Говорить не можем, в глазах только страшное видение стоит. Он неосознанно перешел на тихий шепот. Это инквизитор из детских страшилок. Кои меня матушка с батюшкой почвали, ижели я хрухорился, И косно ходить не норовился. Тут наш рассказчик и вовсе паник, наверняка заново переживая сегодняшнюю встречу со страхом издалекого детства. Все с ним предельно понятно, я обратился к товарищам. Я считаю целесообразным поддержать здесь этих бывших вольных господ еще некоторое время. А мы выдвигаемся к северной стене старой части местного Колизея. Я озвучил свое решение.